Двадцать восьмое. В Новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногтей. У многих новороссийских потом на пересылках видели слезшие ногти. Двадцать девятое. Осмирительная рубашка. Тридцатое. А перелом позвоночника? Все тоже хабаровская ГПУ, 1933 год. Тридцать первое. А взнуздание? Ласточка. Это метод Сухановский но и архангельская тюрьма знает его, следователь Ивков, 1940 год. Длинное суровое полотенце закладывается тебе через рот в зну а потом через спину привязывается концами к пяткам. Вот так колесом на брюхе с хрустящей спиной без воды и еды полежи суток-двое. Надо ли перечислять дальше? Много ли еще перечислять?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 О, в каком новом виде, изобилующем опасностями, подлинными африканскими джунглями представляется нам исследовательского кабинета наша прошлая прожитая жизнь. А мы считали ее такой простой. Вы, А, и друг ваш, Б, годами друг друга зная и вполне друг другу доверяя, при встречах смело говорили о политике, малой и большой, и никого не было при этом, и никто не мог вас подслушать и вы не донесли друг на друга отнюдь. Но вот вас, а, почему-то наметили, выхватили из стада за ушки и посадили. И почему-нибудь, ну, может быть, не без чего-то доноса на вас, и не без вашего перепуга за близких, и не без маленькой бессонницы, и не без корцерочка, вы решили на себя махнуть рукой, но уж других не выдавать ни за что. И в четырех протоколах, Вы признали и подписали, что вы заклятый враг советской власти, потому что рассказывали анекдоты о вожде, желали вторых кандидатов на выборах и заходили в кабину, чтобы вычеркнуть единственного, да не было чернил в чернильнице. А еще на вашем приемнике был шестнадцатиметровый диапазон, и вы старались через глушение что-нибудь расслышать из западных передач. Вам десятка обеспечено, однако ребра целы, воспаления легких пока нет, вы никого не продали и, кажется, умно выкрутились. Уже вы высказываете в камере, что, наверное, следствие ваше подходит к концу. Ночью. Неторопливо, любуясь своим почерком, следователь начинает заполнять протокол номер пять. Вопрос. Были ли вы дружны с Б? Да. Откровенно с ним в политике. Нет, нет, я ему не доверял. Но вы часто встречались? Не очень. Ну как же не очень? По показаниям соседей он был у вас только за последний месяц такого-то, такого-то и такого-то числа. Был? Ну, может быть. При этом замечено, что, как всегда, вы не выпивали, не шумели, разговаривали очень тихо, не слышно было в коридор. «Ах, выпивайте, друзья, бейте бутылки, материтесь погромче, это делает вас благонадежными». «Ну так что ж такого? И вы тоже у него были». Вот вы по телефону сказали, мы тогда провели с тобой такой содержательный вечер, потом вас видели на перекрестке, вы простояли с ним полчаса на холоде, и у вас были хмурые лица, недовольные выражения. Вот вы, кстати, даже сфотографированы во время этой встречи. Техника агентов, друзья мои, техника агентов. Итак, о чем вы разговаривали при этих встречах? О чем? Это сильный вопрос. Первая мысль — вы забыли, о чем вы разговаривали. Разве вы обязаны помнить? Ну хорошо, забыли первый разговор, второй тоже, и третий тоже, и даже содержательный вечер, и на перекрестке, и разговоры с В, и разговоры с Г. Нет, думаете, вы забыл, это не выход, на этом не продержишься. И ваш сотрясенный арестом, защемленный страхом, омутненный бессонницей и голодом мозг ищет, как бы изловчиться поправдоподобнее и перехитрить следователя. О чем? Хорошо, если вы разговаривали о хоккее, это, во всяком случае, самые спокойные друзья, о бабах, даже и о науке. Тогда можно повторить, наука недалека от хоккея, только в наше время в науке все засекречено, и можно схватить по указу о разглашении. А если на самом деле вы говорили о новых арестах в городе, о колхозах, и, конечно, плохо, ибо кто же о них говорит хорошо, о снижении производственных расценок, Вот вы хмурились полчаса на перекрестке. О чем вы там говорили? Может быть, Б. арестован. Следователь уверяет вас, что да, и уже дал на вас показания, и сейчас его ведут на очную ставку. Может быть, приспокойно сидит дома, но на допрос его выдернут, и оттуда и слечат у него. О чем вы тогда хмурились на перекрестке? Сейчас-то поздним умом вы поняли, жизнь такая, что всякий раз расставаясь, Вы должны были уговариваться и четко запоминать, о чем бишь мы сегодня говорили. Тогда при любых допросах ваши показания сойдутся. Но вы не договорились. Вы все-таки не представляли, какие это джунгли. Сказать, что вы договаривались поехать на рыбалку, а А.Б. скажет, что ни о какой рыбалке речи не было. Говорили о заочном обучении. Не облегчив следствие, вы только туже закрутите узел. О чем, о чем, о чем?» У вас мелькает мысль, удачная или губительная. Надо рассказать как можно ближе к тому, что на самом деле было, разумеется, сглаживая все острое и опуская все опасное. Ведь говорят же, что надо лгать всегда поближе к правде. А вось и Б также догадается, расскажет что-нибудь около этого. Показания в чем-то совпадут и от вас отвяжутся. Через много лет вы поймете, что это была совсем неразумная идея и что гораздо правильнее играть неправдоподобного круглейшего дурака. Не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток, вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышления ни минуты, и сразу два следователя, они любят друг к другу в гости ходить, уперлись в вас. О чем, о чем, о чем? И вы даете показания, о колхозах говорили, что не все еще налажено, но скоро наладится». О понижении расценок говорили. Что именно говорили? Радовались, что понижают? Но нормальные люди так не могут говорить, опять неправдоподобно. Значит, чтобы быть вполне правдоподобным, немножко жаловались, что немножко прижимают расценками. А следователь пишет протокол сам, он переводит на свой язык. В эту нашу встречу мы клеветали на политику партии и правительства в области заработной платы и когда-нибудь «Б» упрекнет вас, их растяпа, а я сказал, мы о рыбалке договаривались. Но вы хотели быть хитрее и умнее вашего следователя. У вас были изощренные мысли, вы интеллигентный, И вы перемудрили. В преступлении и наказании Порфирий Петрович делает Раскольникову удивительно тонкое замечание. Его мог изыскать только тот, кто сам через эти кошки-мышки прошел — что, мол, с вами интеллигентами и версии своей мне строить не надо. Вы сами ее построите и мне готовые принесете. Да, это так. Интеллигентный человек не может отвечать с прелестной бессвязностью чеховского злоумышленника. Он обязательно постарается всю историю, в которой его обвиняют, построить как угодно лживо, но связано. А следователь мясник несвязности этой ловит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 Ни воспитание, ни опыт ничуть не подводит нас к величайшему испытанию жизни, к аресту ни за что и к следствию ни о чем. Романы, пьесы, кинофильмы, самим бы их автором испить чашу ГУЛАГа, изображают нам тех, кто может встретиться в кабинете следователя рыцарями истины и от отцами родными. О чем только не читают нам лекции и даже загоняют на них, Но никто не прочтет лекции об истинном и расширительном смысле статей Уголовного кодекса, да и сами кодексы, не выставленные в библиотеках, не продаются в киосках, не попадаются в руки беспечной юности. Почти кажется сказкой, что где-то за тремя морями подследственный может воспользоваться помощью адвоката. Это значит в самую тяжелую минуту борьбы иметь под для себя светлый ум, владеющий всеми законами. Принцип нашего следствия еще и в том, чтобы лишить подследственного даже знания законов. Предъявляется обвинительное заключение. Кстати, распишитесь на нем. Я с ним не согласен. Распишитесь. Но я ни в чем не виноват. Вы обвиняетесь по статьям 58.10, часть 2 и 58.11 Уголовного кодекса РСФСР. Распишитесь. Ну что гласят эти статьи? Дайте прочесть кодекс». «У меня его нет. Тогда станьте у начальника отдела. У него тоже нет. Расписывайтесь. Но я прошу его показать. Вам не положено его показывать. Он пишется не для вас, а для нас. Да он вам и не нужен, я вам так объясню. Эти статьи как раз все то, в чем вы виноваты. Да ведь вы сейчас распишетесь не в том, что вы согласны, а в том, что прочли, что обвинение предъявлено вам». В какой-то из бумажонок вдруг мелькает новое сочетание букв — УПК. Вы настораживаетесь. Чем отличается УПК от УК? Если вы попали в минуту расположения следователя, он объяснит вам. Уголовно-процессуальный кодекс? Как? Значит, не один, а целых два полных кодекса остаются вам неизвестными в то самое время, когда по их правилам над вами началась расправа. С тех пор прошло десять лет, потом пятнадцать, поросла густая трава на могилке моей юности. Отбыт был и срок, и даже бессрочная ссылка. И нигде, ни в культурно-воспитательных частях лагерей, ни в районных библиотеках, ни даже в средних городах нигде я в глаза не видел, в руках не держал, не мог купить, достать и даже спросить кодекса советского права. И сотни моих знакомых арестантов, прошедших следствие, суд, да еще и не единожды отбывших лагеря и ссылку, никто из них тоже кодекса не видел и в руках не держал. Знающие атмосферу нашей подозрительности понимают, почему нельзя было спросить кодекс в народном суде или в райисполкоме. Ваш интерес к кодексу был бы явлением чрезвычайным. Или вы готовитесь к преступлению или заметаете следы. И только когда оба кодекса уже кончали последние дни своего 35 существования и должны были вот-вот замениться новыми, только тогда я увидел их двух братишек беспереплетных УК и УПК на прилавке в московском в метро. Решили спустить их за ненадобность. И теперь я с умирением читаю, например, УПК, статья 136-я. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия или угроз, как вводы смотрели. Статья 111. Следователь обязан выяснить обстоятельства, также и оправдывающие обвиняемого, также и смягчающие его вину. Но я устанавливал советскую власть в октябре, я расстреливал Колчака, я раскулачивал, я дал государству 10 миллионов рублей экономии, я дважды ранен в последнюю войну, я трижды орденоносец. За это мы вас не судим, — оскаливается история зубами следователя. Что вы сделали хорошего, это к делу не относится. Статья 139-я. Обвиняемый имеет право писать показания собственноручно, а в протокол, написанный следователем, требовать внесения поправок. Эх, если бы это вовремя знать! Вернее, если бы это было действительно так! Но как милости и всегда тщетно просим мы следователя не писать мои гнусные клеветнические измышления вместо мои ошибочные высказывания, наш подпольный склад оружия вместо мой заржавленный финский нож. О, если подследственным преподавали бы сперва тюремную науку! Если бы сначала проводили следствие для репетиции, а уж потом настоящие! С повторниками 1948 года ведь не проводили же все этой следственные игры впустую было бы, но у первичных опыта нет, знаний нет, и посоветоваться не с кем. Одиночество подследственного — вот еще условие успеха неправедного следствия. На одинокую стесненную волю должен разможжающе навалиться весь аппарат. От мгновения ареста и весь первый ударный период следствия арестант должен быть в идеале одинок. В камере, в коридоре, на лестницах, в кабинетах. Нигде он не должен столкнуться с подобным себе, ни в чьей улыбке, ни в чем взгляде не почерпнуть сочувствия, совета, поддержки. Органы делают все, чтобы затмить для него будущее и исказить настоящее. Представить арестованными его друзей и родных, найденными вещественные доказательства. Преувеличить свои возможности расправы с ним и с его близкими, свои права на прощение, которых у органов вовсе нет. Связать искренность раскаяния со смягчением приговора и лагерного режима. Такой связи от роду не было. В короткую пору, пока арестант потрясен, измучен и невменяем, получить от него как можно больше непоправимых показаний, запутать как можно больше ни в чем не виноватых лиц. Иные так падают духом, что даже просят не читать им вслух протоколов. Нет сил, а лишь давать подписывать, лишь давать подписывать. И только тогда из одиночки отпустить его в большую камеру, где он с поздним отчаянием обнаружит и перечтет свои ошибки. Как не ошибиться в этом поединке? Кто бы не ошибся? Мы сказали, в идеале должен быть одинок. Однако в тюремном переполнении 1937 года, да и 1945 тоже, этот идеальный принцип одиночества свежевзятого подследственного не мог быть соблюден. Почти с первых же часов арестант оказывался в густонаселенной общей камере. Но тут были свои достоинства, перекрывающие недочет. Избыточность наполнения камеры не только заменяла сжатый одиночный бокс, но проявлялась как первоклассная пытка, особенно тем драгоценное, что длилось целыми сутками и неделями, и безо всяких усилий со стороны следователей. Арестанты пытались арестантами же.